у и Следующий мистер трамп допрос ФБР не заставил себя долго ждать. На следующий день агент Хельсон снова забрал меня на черном внедорожнике, запах кожи в автомобиле перебивал насыщенный кофейный аромат. «Я нашел вам лучший кофе в округе», — улыбнулся, развернувшись полоборота на переднем сиденье Кевин. «Ага, спасибо», — кивнула я. Остаток пути мы проехали молча. «Мария». начал беседу Кевин, доставая толстую черную папку с крошеватель и стоявшего у ножек его с т о л а офисного короба с инвентарным номером. «Сегодня мы поговорим о вашем вопросе президенту, а тогда еще кандидату в п р е з и д е н т а США, Дональду Трампу». «Хорошо», — ответила я, — «давайте поговорим. Что вас интересует?» «Все, Мария, от начала и до конца», — отчеканил агент. Все присутствующие выпрямили спину и вытянули шеи, готовясь услышать мой рассказ. и без того давно известный всему миру, но со временем обросший неожиданными подробностями и больными фантазиями, и з м е н и в ш е й с я до неузнаваемости. А дело было так, господа, — начала свой рассказ я. Июль 2015 года, Лас-Вегас, штат Невада. Выйдя из стеклянных раздвижных дверей аэропорта Лас-Вегаса, я будто попала в жаркую финскую сауну, щедро разогретую к приходу долгожданных гостей. Всю душ ныряли люди, бесконечным потоком ехали машины. Ледяной воздух кондиционеров в полете, а потом и в просторных залах ожидания аэропорта, сделал из меня сосульку, которая моментально начала плавиться от соприкосновения с душным воздухом пустыни, наполненной неоновой рекламой и выхлопами многочисленных авто. Пол взял на прокат автомобиль, ярко-желтый блестящий кабриолет с черным кожаным салоном. Это был мой первый опыт езды в автомобиле без крыши и, признаться, опыт неудачный. в о л о с от встречного ветра разлетались во все стороны и невероятно спутались, а затылок сильно пекло, когда машина застревала в городских пробках. Лобби отеля было оформлено красным бархатом. С потолка почти до самого пола свисали переливающиеся всеми цветами радуги блестящие стеклянные сосульки. Всюду пахло сигарами и дорогими приторно-сладкими духами. Играл т о н н ы й джаз. Одетый с иголочки не хуже постояльцев швейцар, безапелляционно выхватил из моих рук чемодан Исчез с ним в неизвестном направлении. Очереди не было. На стойке регистрации я протянула красивой девушке модели внешности, затянутый в элегантный черный костюм с серебряным бейджем, красный под цвет интерьера, российский паспорт с золотым гербом. «Русская?» — спросила она меня на родном языке, улыбнувшись. «Ага», — кивнула я, улыбнувшись в ответ. «Я тоже русская, из Киева», — подмигнула мне девушка, что-то торопливо вбивая в компьютер. «Вот ваш ключ. Приятного отдыха». Так состоялось мое первое знакомство с «Оазисом в пустыне», как его называют американцы, «Лас-Вегасом», миром, в котором, казалось, все дышало пороком. От бесконечных казино, где на столах танцевали обнаженные женщины, пили и курили совершенно все и везде, до одиноких бомжей, жарившихся на улице без необходимости искать кров от непогоды, хотя на улице была середина января. Лас-Вегас ежегодно принимает главный форум либертарианцев, Со всего мира туда съезжаются любители неограниченной ни рамками морали, ни государственного закона свободы. Полу нужно было встретиться с потенциальным спонсором одного из благотворительных проектов. Уже много лет он чувствовал себя обязанным построить демократию в Афганистане. Пол утверждал, что задача любого американца – нести свет всему миру, распространяя знаменитые американские ценности свободы в каждом уголке земного шара. Он всеми фибрами души ненавидел Советский Союз, и даже утверждал, что добровольцем отправился на фронт воевать против советской армии в Афганистане, демонстрируя в качестве доказательства шрамы на теле и советскую каску, якобы трофей, пылящуюся на полке в доме. Никаких документальных подтверждений этой истории я так и не увидела, тем не менее именно этот неподтвержденный факт Пол использовал а как обоснование необходимости сбора денег на строительство школ и дорог в Афганистане. Собственные деньги тратить на это авантюрное предприятие он не хотел, а вот чужие — это пожалуйста». Заодно он решил удивить меня городом безлимитного счастья. Идея мне понравилась, я всегда любила путешествовать, а тут и хороший повод подвернулся. Казино и стриптиз-бары меня не особо интересовали, а вот конференция «Прогрессистов-новаторов» как раз напротив. Следующим же утром, получив электронные пропуска, тогда, в 2015-м, это было футуристично, мы отправились впитывать идеи свободы. Конференция «Будто Газ» занимала весь предоставленный объем шикарного отеля. Бесконечные выставки предлагали причудливые электронные девайсы и граничившие с безумием политические идеи. А в главном, в самом большом зале, пожалуй, ничем не уступающим размерам исторической цене Большого театра, выступали самые именитые спикеры. Пропустив обед, мы заняли свободные места в первом ряду. В коридорах было какое-то непонятное беспокойство. Вне программы должна была прибыть некая знаменитость. Зал стал стремительно заполняться, вот люди уже стояли вдоль стен, Ни на одном из предыдущих выступлений такого аншлага не наблюдалось. «Слышали?» — кто-то говорил за нашей спиной. «Трамп приехал. Он специально для нашей конференции свой график поменял. Решил посетить свои владения». Напротив, через улицу, действительно красовался Трамп-отель. Монументальное здание из стекла. Вдруг зал охнул и затих. На сцену, помахивая рукой в восторженной толпе свободолюбителей, вышел с собственной персоной, американский бизнесмен Дональд Трамп. Он уверенно направился к трибуне и произнес короткую, но яркую, эмоционально насыщенную речь. Лозунги летели из его уст, будто очередь из автомата Калашникова. «Они взваливают на нас свои проблемы», восклицал Трамп, говоря о нелегальных иммигрантах из Мексики, от которых он обещал в случае избрания отгородиться стеной. «Имигранты, как говорил он, подрывают американскую экономику, забирая у граждан рабочие места». «Я намного богаче, чем они говорят», утверждал Трамп, разбивая высказываемые прессы сомнения в реальном состоянии бизнесмена. И зал, наполненный предпринимателями всех мастей, взорвался в овациях своему лидеру, образцу богатства и процветания. Наконец, ведущий объявил, что у присутствующих будет возможность задать вопросы гостю. В зале, в проходах, установили два микрофона на тоненьких алюминиевых ножках. Микрофон был соблазнительно близко к первому ряду, в котором посчастливилось оказаться мне. Поэтому я быстро встала, где-то т р е т ь й в очереди страждущих задать гостю вопрос. Трамп отвечал на каждый вопрос долго и обстоятельно. Ведущий заметно занервничал, речь затягивалась, пора бы и честь знать. Вот объявили последний вопрос, его задавал невысокий мужчина с залысиной впереди меня. Признаться, я уже и не надеялась, что до меня дойдет очередь, но Трамп был Трамп, известный своей слабостью к прекрасному полу, Он указал на меня пальцем, властно приказав. «Пусть а, она еще спросит». Я набрала полный легкий воздух а и на одном дыхании произнесла. «Я из России. Мой вопрос о международной политике. Если вы будете избраны президентом, какой вы видите свою внешнюю политику, в частности, в отношении моей страны? Планируете ли вы продолжать санкционную политику, наносящую урон экономикам обеих стран? Или у вас есть другие методы?» «Я знаю Путина, и вот что я вам скажу. «Мы с ним поладим. Путин не уважает Барака Обаму, и это очень большая проблема. Потому что для Штатов самое худшее – это объединение России и Китая. А мы содействуем этому объединению. Я намерен прекратить это. И поладить с Путиным, и с Россией», – ответил на мой вопрос Трамп. Мужчина в углу сцены усиленно жестикулировал выступающему, показывая на наручные часы, что, мол, нам нужно ехать. Трамп, как всегда, долго махал рукой, будто не желая покидать рассыпающийся в о в а ц и х публику, но минуту спустя все же исчез со сцены. Народ сразу зашевелился. Главное зрелище было окончено, поэтому можно было разбредаться кто куда. На выставке открылись небольшие комнатки для микролекций по узкопрофильным темам. Мы с Полом решили пойти на спикера о будущем социального страхования. Едва выйдя из зала, я сказала своему спутнику «Пол». «Я только на секундочку в дамскую комнату зайду, займи мне место, пожалуйста». «Конечно, Мария», — улыбнулся Пол и моментально исчез толпе, заполнивший коридор на выходе из главного зала. Я ю р к н у л а в дамскую комнату в углу в паре шагов от того места, где произошел этот короткий диалог. Таких, как я, оказалось много. Стоя в очереди в кабинку, я достала мобильный телефон, позвонила Торшину и с радостью сообщила, что, кажется, наши страны действительно смогут поладить. Позже журналисты припишут этому выступлению правопервенства. «Мол, т о было впервые, когда Трамп заявил о своих симпатиях к России, а коли так, то я была точно подослана Кремлем в нужное время и место». На самом деле, кандидат в п р е з и д е н т а США уже несколько месяцев спекулировал на теме восстановления отношений с Россией. И то, что я услышала в том самом зале либертарианского фестиваля в ответ на свой вопрос, ни для кого уже не было новости. «А вы встречались с Трампом лично?» – прищурив глаза, спросила Мишель. «Нет», – коротко ответила я. «Сколько раз?» — продолжила свои попытки увлечить меня во лжи агент б о л н и разу». Тоже коротко ответила я. «А вот и нет, Мария!» — чуть не подпрыгнула на стуле она. «А как же съезд Национальной стрелковой ассоциации США в 2016 году в Луивиле, штат Кентукки?» «Смотреть на выступление человека из многотысячного зала вряд ли тянет на понятие личной встречи, Мишель», — улыбнулась я. «В любом случае, мы все равно собирались у вас спросить...» «Про ваши сторшиным поездки на мероприятия НСА», продолжил агент Бул. «Как вы, обычная, как вы говорите, девушка, оказались в зрительном зале, где члены правления Стрелковой Ассоциации выразили свою официальную поддержку Трампу в его выдвижении в президенты США? Потрясающее везение, не находите?» «Это не везение, Мишель. Это стечение обстоятельств. Если вы хотите знать, я расскажу. Только придется послушать с самого начала». Кевин по левую руку от меня поудобнее устроился в кресле, подпёр подбородок ладонью, и будто маленький мальчик, готовый послушать бабушкину сказку на ночь, замер в ожидании рассказа. Эта история началась поздней осенью 2013 года. В Америке тогда по всей стране отмечали Хэллоуин, а Организация права на оружие в России проводила свой второй общероссийский съезд в центре Москвы. Наше движение за гражданские права российских оружейников было ещё совсем молодо, но, как и положено детям, быстро росло и развивалось. Созданная группа энтузиастов за два года движение набрало достаточное количество членов, чтобы стать общероссийской общественной организацией. По закону для получения официального статуса Всероссийской структуры требуется проведение съезда, в котором должны принять участие представители движения не менее чем от половины регионов России, потому в зале было довольно людно. Мне очень повезло, потому что у меня в организации был талантливый сотрудник, пресс-секретарь Дмитрий Кислов, который с вашей легкой руки... ухмыльнулась я, глядя на прокурора к е н е р с о н а стал действующим лицом моего уголовного дела и основанием для обвинения меня в секс-шпионаже в пользу Кремля. Он, кстати, был моим единомышленником и подчинённым в России. Так что совершенно непонятно, зачем бы я стала предлагать ему интимные услуги за власть в моей собственной организации. Оставим даже на секундочку сам факт, что речь в нашей переписке шла об оформлении страховки на автомобиль. И, наконец, совершенно непонятно, какое вообще всё это имеет отношение к США. «Мы сейчас не об этом, Мария», — заспорил Кеннерсон. «Продолжайте ближе к теме». «Хорошо, так вот». В зале собралось около 300 человек. В своей жизни я всегда отличалась упорством характера, и если боролась за какое-нибудь дело, то доводила его до совершенства. И мои три красных диплома — тому хорошее подтверждение. Так, будучи избранной руководителем российских оружейников, я взялась за развитие организации по всем фронтам. Не только в России, но и за ее пределами. устанавливая дружеские связи с аналогичными сообществами борцов за права гражданских лиц на владение оружием в разных странах мира. Благо, возможности социальных сетей сейчас это вполне позволяют. К тому же я, как вы ранее правильно отметили, неплохо владею английским языком. Так у нашей молодой организации появились организации-побратимы, руководителей которых мы, собственно, и пригласили на наш второй съезд. Многие откликнулись с удовольствием. Это был прекрасный повод посетить Москву. Так что гости в нашем зале... Говорили на многих языках мира. Были итальянцы, эстонцы, и болгары, и казахи, и белорусы, украинцы, и евреи. И американцы. Снова перебил меня к е н е р с о н Кевин гневно посмотрел на него. Да, и американцы. Правда, история их приглашения была немного иной. Национальная стрелковая ассоциация, являясь крупнейшей в мире организацией лоббистом оружия, не отвечала на мои призывы подружиться. Для них наше сообщество как моська для слона. На лицах присутствующих появилось удивление и непонимание. слишком маленькая по сравнению с ними, незначительная, быстро пояснила я. Понимая, что без главного оружейного сообщества моя международная конференция будет выглядеть бледно, я решила обратиться за помощью к Торшину, тоже, кстати, давнему стороннику прав граждан на оружие. Я знала, что Александр п а р ф и в и ч давний гость оружейных съездов Национальной с т р е л к о в о й ассоциации США. Больше всего на них его интересовала огромная выставка оружия, с которой он всегда возвращался с мешком подарков для родственников и друзей. Не пистолетов, конечно. о приятных б е з д е р е ц и тематических сувениров. Собственно, я и п р о с и л а Торшина связать меня напрямую с руководством НСА, которые не смогли отказать другу российского сенатора. Так на моем съезде появились Дэвид Кин, бывший президент ассоциации, и Пол Эриксон, характер моих романтических отношений, с которым вам известен. Кевин тяжело вздохнул. «Что ж», — продолжила я, — «ваши соотечественники выступили на нашем мероприятии и пригласили меня с ответным визитом в США. Я получила визу и на следующем съезде Национальной стрелковой ассоциации была гостем господина Кина. Тогда же я стала пожизненным членом НСА, уплатив положенный взнос в одну тысячу долларов США на сайте организации и п о ч т о й получив взамен футболку с логотипом, журнал, три наклейки и членскую карточку». «Хорошо, что вы заговорили про деньги», — снова влез прокурор. Какие еще деньги вы переводили на счета Национальной стрелковой ассоциации США? Совершенно никаких. Только взнос? А Торшин? Тоже только членский взнос. Он, как и я, пожизненный член НСА. Тут разговор вмешался до этого молчавший адвокат Боб. Мария, я хотел вам сказать раньше, но коли зашла эта тема, вас исключили из состава Национальной стрелковой ассоциации. Мне пришло соответствующее уведомление. Хм. «Братья по оружию», — вздохнула я. «В кусты, значит. Ну, бог судья». «А взнос вернут? Интересно». «Мария, но потом члены НСА снова приезжали в Москву. Ведь так?» — поинтересовался Кевин. «Все верно, агент Хельсон», — согласилась я. «Как и положено, в ответ на гостеприимство мы пригласили их. Зимой 2015 года группа членов НСА по пути в отпуск в Израиле, кажется. Неделю пробыла в Москве. Мы организовали им прием по высшему разряду. От экскурсий по Красной площади, которая в декабре воистину прекрасна в новогодних украшениях, и посещения с п е к т а к л е й в Большом театре до встреч с российскими любителями оружия, ряд из которых были, скажем, непростыми обывателями, ведь так?» — ухмыльнулся Кеннерсон. «Но ведь они не перестают быть просто людьми», — парировала я. «Политику мы не обсуждали, а охоту, конечно, даже стреляли вместе в тире, но как это делает из меня преступника, я, честно говоря, не вполне понимаю». «И все же», — вмешалась Мишель, «как вы оказались на речи в поддержку кандидатов президента Трампа в к е н т у к и Так и оказалось по встречному приглашению. т о ж е был очередной съезд НСА. а «Я, наверное, вас разочаровала, господа, но мне больше нечего тут добавить. Александра п а р ф и р ь е в и ч а на этом мероприятии вовсе не было. Он прилетел позже, чтобы поздравить своего брата по оружию Дэвида Кина. Если у вас а, остались еще какие-то сомнения, все данные моих банковских счетов, я полагаю, вас имеются. Можете их проверить». Там нет ничего, кроме оплаты моих счетов за аренду квартиры вблизи студгородка и покупки продуктов, а единственную зарплату я получала работой на кафедре. Хорошо, Мария. Кевин поднялся, за ним с т а л а я. Пора было одеваться в железной цепи и отправляться назад в одиночную камеру.